Глава 34. Господин. Дверной проем искрился и переливался всполохами света. Теперь Огнеслава уже смело шагала сквозь подобные магические переходы. Нога провалилась в снег. Приподняв фонарь, она огляделась. Исполинские ели обступали необычное скопление каменных глыб со всех сторон. Очевидно, что когда-то в глубокую старину здесь построили нечто грандиозное. Но ныне лес поглотил сооружение. Лишь по отесанным каменным плитам, покоившимся на вертикальных почти естественной формы опорах, можно было предположить, что это руины рукотворной постройки. Когда княгиня напросилась сегодня сопровождать супруга, она не ожидала, что окажется в занесённом снегом лесу. Мороз щипал нос и щёки, даже закутанный с ног до головы в меховые одежды было зябко. Удивительно, что настолько похолодало. Днем на дворе было значительно теплее. Почувствовав присутствие рядом, Агнеслава обернулась. Гаран стоял за ней. Ни шапки ни верхней одежды не надел. Вот что значит делить тело с огненным существом. Совсем не чувствовать холода. Поймав ее взгляд, князь усмехнулся. «Тебе совсем-совсем не холодно?» Подозрительно взглянула на мужа Агнеслава. «Нет». Покачал головой он и в доказательство поднял руку, в ладони заплясал огонек. «Куда теперь?» — она с любопытством огляделась. «Вон за теми елями речка спит, туда нам и надо», — Гаран указал рукой. Агнеслава засомневалась, стоило ли проситься сюда. До реки идти недалеко, но с угробы почти в пояс. В юбке и шубе она будет двигаться медленно, только помешает». Хозяин черного дворца шагнул вперед и остановился. Подняв огонек на своей руке к губам, он что-то прошептал, а после дунул на него. Огонек сорвался с ладони и обратился в стол пламени, который вихрем пронесся до самой реки, образуя талую дорожку. Леса светило как днем. Огнеслава в восхищении смотрела за происходящим. Беснующееся пламя завораживало. Огненный смерч закрутился на берегу и угас. «Идем!» — Гаран взял ее за руку. Оказавшись на берегу, где огонь обнажил не только каменисто-песчаный берег, но и водную гладь, он присел, положив ладони на грунт. Княгиня поднесла свой фонарик к земле. Ничего особенного — песок и камни. «Интересно, что он ищет?» Муж удовлетворенно закивал и поднялся на ноги. «Теперь, а сколько будет, что предложить Маре Мириновне?» — довольно сообщил Гаран и, видя вопрос в ее глазах, добавил. «На берегах этой реки полно золота. Мы в землях Идун». «Так вот, почему так холодно!» «Царство Идун — северная оконечность Великой Тверди. Дальше только ледяная пустыня и океан. Зима здесь суровее и дольше». «Золото? Но разве ты не соль хотел найти?» Удивилась Огнеслава, вспоминая их недавний разговор. «Соль я нашел еще несколько дней назад. Но когда возвращался обратно и пролетал над этим местом, почувствовал нечто более ценное. До заката оставалось немного, поэтому решил проверить позже. Теперь точно знаю, что прав. Смотри». Он протянул руку ладонью вниз и закрыл глаза, сосредоточившись. Прошло немного времени, земля под ладонью вспучилась небольшим пятнышком, из которого выскользнуло нечто, сверкнувшее в свете фонаря. Сжав кулак, Гаран поймал предмет и протянул его супруге. Агнеслава отчетливо увидела маленький кусочек золота, похожий на рыбью чешуйку. — Ты чувствуешь золото? — Да, золото — солнечный металл, я не просто чувствую его, оно увеличивает мою силу. Но почему тогда ты носишь лишь серебро и сталь? Я никогда не видела золота ни на твоих одеждах, ни на оружии. Мне хватает той силы, что есть. Ласково проговорил он, встав рядом. Избыток иногда хуже недостатка. Ровно горящее в очаге пламя есть благо. Разожги его сильнее, пожар принесет беду. Я никогда не думала, что кто-то может специально уменьшать свою мощь. Мой отец хоть и живет скромно, но всегда мечтал о большей силе и влиянии. Любой из глав родов, которых я знаю, никогда не отказался бы от увеличения своего могущества. Это лишь потому, что они не думают о расплате за великую силу. Муж обнял ее за плечи. Во всех трех мирах любое действие имеет причину и следствие. Мир всегда стремится к равновесию. Невозможно обрести, не отдав взамен. Согласно кивая, Агнеслава прижалась к его груди. Она вдруг подумала, не заставит ли боги платить ее за то счастье, что она испытывает сейчас. Все так хорошо, что даже страшно. Зажмурившись, она крепко обняла Гарана, пытаясь запомнить каждый момент, проведенный вместе, чтобы навсегда оставить их в памяти. Но воспоминания напомнили ей совсем о другом разбитая глиняная горлинка на полу и вспыхнувшее гневом лицо Аскольда. «Ты же поможешь брату?» — тихо спросила Агнеслава, посмотрев на супруга снизу вверх. «Я это и делаю», — последовал ответ, а следом поцелуй в нос. «Когда Мара выйдет за Аскольда, мы укажем ей место, найденное сегодня. Здесь много золота. Казна царства Идун пополнится значительно, это будет хорошей платой за договор по соли. «Этот брак принесет не только счастье им обоим, но и торговые выгоды. Если царство Идун станет богаче, туда пойдёт больше купеческих караванов, а пойдут они через Зиярск, «Верно». «Ты же знаешь, что произошло? Царица прислала вестника с отказом», — сказала Агнеслава. «Чем больше я думаю, тем больше чувствую противоречие. Я точно видела в глазах Мары теплоту». Она неравнодушна к Оскольду, Но зачем тогда отказывать, да еще и так грубо? Если она забыла его, как говорит, тогда какой смысл послать вестника? Послы и так привезут отказ. Только одно приходит мне на ум. Случилось что-то непоправимое, что-то, что делает их свадьбу невозможной. «Какая мудрая у меня жена!» — нарочито похвалил Гаран. «Так и есть случилось». Мара гонит Аскольда от отчаяния. Но война, что пугает ее, неизбежна. А потому неважно, какова будет причина. Нет смысла бороться против того, чего не изменить. Важнее не что произойдет, а каковы будут последствия для тех, за кого отвечаешь. Не волнуйся. Наш с братом план почти идеален. К тому же Аскольд скорее расшибется, чем позволит чему бы то ни было встать на своем пути. «Хорошо». Мне так хочется, чтобы все были счастливы, прошептала Агнеслава. Необычное потрескивание за спиной заставило обернуться. От воды, открывшейся там, где растаял лед, потянулся белый дымок. Сгущаясь, пар заклубился и вскоре стал непроглядным. Князь обхватил жену крепче, стремление защитить. Воздух вокруг стал теплым, будто пришла весна, а среди белых клубов появилось светящееся голубым светом тело огромной белой змеи. Один глаз существа был синим, а другой коричневым. Змея не двигалась и пристально смотрела на пару, словно ожидая действий. Гаран чувствовал, как колотится рядом с его сердце Огнеславы, слышал и ровные удары сердца змеи. Удивительно. Почему он так отчетливо ощущал ее, знал, что змея пришла именно к нему? Испуганные глаза Агнеславы и презрительный взгляд магического существа встретились. Гнев ледяным отблеском отразился в вертикальных щелочках зрачков. Змея обнажила белоснежные зубы. Ужасающее шипение нарушило тишину. Быстрым движением Гаран спрятал жену за своей спиной и, вскинув руки, поднял стену огня, которая отделила их от чудовища. Змея отпрянула. Пока она застыла в нерешительности, супруги устремились обратно к каменным развалинам. Толкнув Огнеславу в сверкающий меж камней проход, Гарант захлопнул его, снимая заклинание, и посмотрел на реку. За огнем ничего не было видно. Он взмахнул рукой, пламя угасло. Вернулся назад, но нашел лишь туман, воздух остывал и прояснялся, берег опустел» осмотревшись и подождав немного, князь убедился, что остался один. Когда он ушел, растаяв в воздухе на берегу появилась стройная фигурка девицы, одетой в светлые одежды. Длинная коса серебристо-белых волос извивалась вдоль спины. Сверкающая стальными бликами змея венцом обогнула ее чело. Девица дрожала от холода, обхватив себя руками. Ее разные по цвету глаза смотрели туда, где только что исчез князь черного дворца Зияшска. Губы её дёрнулись, обнажая белые клычки. Она нервно усмехнулась, замолчала, а после над округой разнесся громкий зловещий смех. «У него нет власти приказать мне!» — рассмеялась Беляна. «Он потерял венец царя! Потерял венец!» Смех превратился в истерику. «Господин, ты потерял все! Ты жалок!» Она кричала это в морозную пустоту, будто слова могли согреть ее озябшее тело. Смех постепенно начал перемежаться с хлипами. Глаза наполнились слезами. «Ты жалок!» — зарыдала Беляна. «Твоя чешуя больше не сияет золотом!» Ты потерял свою душу, потерял плоть, потерял силу, власть. Ты даже венец царя потерял. Белый сокол спустился с небес среди прекрасного сада. Деревья, никогда не знавшие холодов, стояли в цвету. Под пышной зеленью крон дышали влагой фонтаны. Величавые павлины прогуливались вдоль терракотовых дорожек, что вели к монументальным лестницам, которые могли поднять гости на вершину огромной усеченной пирамиды. Рукотворные бассейны с чистейшей водой отделяли ее от благоухающего зеленого пространства. На плоской вершине пирамиды, окруженной широкими террасами с диковинными растениями в катках, возвышался дворец владыки юга. Облицованный желтым песчаником, он казался золотым. Особенно прекрасен дворец был на закате когда щедрое южное солнце ласкало его мягким, почти оранжевым светом. Велимир неспешно ступал по осыпавшимся лепесткам гибискуса, которые покрывали дорожку. Встречавшие его слуги, что трудились в саду, тут же падали ниц и с трепетом ждали, пока колдун удалится на достаточное расстояние. Дворцовые двери распахнулись, впуская в прохладу мраморных залов. Многочисленные арки, колонны и своды испещрял витиеватый орнамент. Курильницы наполняли воздух пьянящими ароматами. Встретивший Велимира слуга в шелковых одеждах, один из тех, что прислуживал в личных покоях царя, сложился в поклоне. Выказав должное уважение, он повел колдуна туда, куда смели ступить лишь те, кто являл собой ближний круг владыки. Государь Сакетского царства отдыхал в просторном зале с фонтанами. Музыканты ублажали слух игрой на флейтах, певчие птицы в золоченных клетках вторили их мелодиям. Казалось, царь дремал, лежа на шелковых подушках. Но Велимир знал, что это обман. Даже в свои шестьдесят Шехриер имел тело, которому позавидовали бы многие молодые воины. Он был высок ростом и широк в плечах, В молодые годы его меч вдоволь напился крови ближайших соседей, а копыты его коня топтали тела покоренных народов. Он лично вел войска в бой, расширяя границы своего царства и грабя тех, кого не мог завоевать. С годами нрав владыки смягчился, но не привычки. Кулачные бои и охота, как и раньше, были любимыми развлечениями при дворе. Длинные кудри мягкими волнами обрамляли суровое лицо. От того, что волосы и борода были белы, как снег, кожа казалась особенно смуглой. Легкие одежды сверкали золотыми узорами и мелкими самоцветами. Головной убор венчал необыкновенно крупный сапфир. Велимир склонил голову и ждал. Едва закончилась мелодия, и флейтисты умолкли, как подведенные сурьмой глаза правителя распахнулись. То был взгляд тигра, равнодушный и безжалостный. Один глаз оказался темно-карим, а другой прозрачно-голубым. «Говори», — негромко повелел Шахреар, — «порадуй своего повелителя, колдун». Если бы не склоненная голова то, сверкнувшее в глазах презрение, Велимиру тут же отрубили бы голову. Но не так прост старик, чтобы дать прочитать свои истинные мысли. «Господину стоит знать, что на его собственность посигнули», — почтительно произнес старец. «Кто посмел?» — царь пристально взглянул на него. На хищном угловатом лице, украшенном первыми морщинами и шрамом, пересекавшим всю левую щеку от переносицы до уха, мелькнула угроза. Молодой князь Зияшска Аскольд сватается к царь-девице Марии Мириновне. «Опять за старое!» — засмеялся Шехриер, принимая благодушный вид. «Пытаешься моими руками разделаться со своим врагом? Мне не интересен ни этот мальчишка, ни ваша вражда!» «Поговаривают, царь-девица благоволит князю!» — не унимался Велимир. Разве женщина, на которую государь устремил взгляд очей своих, не принадлежит ему? Ой, мись, лучшие красавицы земли живут в моем дворце. Нет на свете женщины, что сравнилась бы красотой с моими женами. А эту твою северную царицу я даже не видел и видеть не желаю. Со скучающим видом проговорил царь. Скажи лучше, когда она уже станет моей рабыней и займется, наконец, делом? От того и не желаете, что не видели собственными глазами. Царь-девица, дочь небесной богини, красота ее особенная. Она отличается от южных красавиц, как благородный алмаз от цветущей розы. Уловив легкую заинтересованность в лице правителя, старик продолжил. Кроме того, магические силы царь-девицы станут вашими, только если она добровольно принесет государю клятву верности во время обряда. Если письмена, что я начертал, не лягут на ее руки и чело, не видать вам ни покорности царицы Мары, ни молодильных яблок. Она — благословенная дева, настоящие сокровища северных земель. Только Мара Мириновна способна обратить проклятие в благословение, подарив вам вечную молодость, владыка. Ты не сокол, ты сладкоголосый соловей, царь опасно улыбнулся. Я почти поверил тебе сейчас. Знаешь, что твоя царица объявила, будто выйдет замуж за того, кто победит состязание. якобы следует древнему обычаю своего рода? Знаю, государь. Что думаешь делать? Как собираешься исполнять прихоть, заносчивые девчонки? Губы царя при этих словах продолжали улыбаться, но взгляд стал предостерегающе жестким. Он огладил бороду. «Молчишь?» «Есть ли воин, что верен вам, как верна собака своему хозяину?» спросил старец. «Отправьте его в северные земли участвовать в состязании вместо вас. Об остальном я позабочусь». В зал вошел слуга со свитком. Склонившись перед царем, он ожидал, когда его заметят. Не произнося ни слова, Шихриер указал пальцем в сторону посыльного. Стоявший неподалеку Евнух, поторопился забрать письмо и поднес его государю. Велимир заметил печать с изображением яблок, письмо из царства Идун. Прочитав написанное, Шахриар самодовольно ухмыльнулся и бросил послание к ногам колдуна. «Читай!» — приказал царь. Спрятав гордость, Велимир поднял свиток. «Милостью пресветлых богов, царь-девица северных земель, дочь светлоликой богини Идун», — прочел он, Зачин можно пропустить. Читай ниже. Согласно традиции предков, объявили мы состязание для женихов. «Коли бы ты приехал к нам в наше государство, то был бы принят как уважаемый гость и добрый друг. Мы желали бы лично вести беседу с царем Сакетским, чтобы заручиться доверием Южного царства и как доброму другу сделать подарок, который сердце царя желает больше всего». Чтобы получить яблоки, не обязательно владеть землей, на которой растет яблоня. Старец выбрал самое важное в тексте. Похоже, царь-девица поняла тщетность попыток избежать судьбы, что ей предначертано. «Хитрая лиса!» — кривя губы в улыбке, произнёс Шехриер. Все извернуться, наровитый ты, ускользнуть из капкана!» «Как пожелаете ответить?» «Значит, алмаз, говоришь?» — размышлял царь. «В день состязания перенесешь меня со свитой в ее дворец. Хочу своими глазами увидеть сокровища северных земель». Царь поднялся и подошел к колдуну, который по-прежнему не поднимал взгляда. «Ни магия, ни боги небесные не спасут тебя, старик, если вдруг ты обманул меня, и царица не так хороша, как ты рассказывал». Царь силой похлопал старца по костлявому плечу и небрежной походкой отправился в женскую половину дворца. Велимир проводил его тяжелым взглядом. Колдун испытывал истинное отвращение к самому себе за то, что вынужден был пасть так низко. Он — светлый сокол, единственный прямой потомок земного воплощения птицы рарок, духа очищающего небесного огня должен прислуживать тирану и убийце. Но других союзников у Велимира не осталось. После сокрушительного поражения братства в старых горах уцелели единицы, и откуда только взялось тогда полчище демонов-змей, словно проклятие, обрушившееся на его последователей. Рано он праздновал победу. Гаран не только выжил, но и быстро восстановил силы. Не ожидал Велимир, что царь-девица, оказавшаяся в ущелье волю случая, настолько искусного врачевания. Явившись к царю Сакета, он решил собрать новый поход против давнего врага и его союзников ⁇ война. Нужна большая война, которая уничтожит Зияшск, а также позволит отомстить всем, кто повинен в гибели колдунов братства тогда в ущелье. Велимир давно покинул праведный путь, но сейчас ему предстояло стать настоящим чудовищем. Отказаться от любого проявления жалости, иначе задуманное не свершить. Если боги встанут на его сторону, если только ему дозволено будет осуществить свою месть, после он готов будет понести любое наказание и умереть без сожалений. Конец первой книги. Продолжение следует.